Видение. «Неверное? Хм. Значит, я не в курсе дел. Значит, у нас Вера Грамова обязательство выполняет. Значит, это не у нее мы только не списали 200 штук уток, и я не уверен, что только 200». Анна Федоровна жестом остановила его. «Я не о том, Савелий Петрович. Я хочу понять, почему вы приписали Вере «Нашу с вами вину!» «Ах, это...» Директор чуть-чуть смутился. «Да это газетчик переврал. Я ведь не так ему сказал. Да и велика важность, вздор какой. Ну, сама взяла обязательства. Или мы посоветовали. Какое это имеет значение?» «Не тот разговор, Савелий Петрович», холодно сказала Анна Федоровна, потирая пальцами лоб. «Мне кажется, тут прежде всего надо вспомнить, что Вера — человек». «Ах, вот как!» Глаза директора остро сверкнули. «А кто же забывал об этом? Что не сделано для нее? В чем отказано? Заработок больше любого специалиста. Комната в новом доме. Что же еще? На руках носить?» «На руках носить!» Анна Федоровна хмуро усмехнулась. Но до этого далеко, чтобы мы ее на руках носили. Навалили непосильные обязательства, в непосильный воз и вези, как хочешь. — Э, нет, нет, — остановил ее директор. — Никто на нее этих обязательств не наваливал. Сама взяла, голубушка, сама взяла. Весь мир удивить хотела. — Вот мы и подошли к сути дела, — Савелий Петрович. Анна Федоровна легонько похлопала по газете рукой. Если бы она победила, то и мы к ее победе примазались бы. А если вот так случилось, что сил у нее не хватило, сорвалась, так мы, оказывается, в сторонке были. Да и не в сторонке даже. Вы забыли разве, как в этом самом кабинете, сидя на этом самом стуле, на котором теперь сидите, кричали... «Давай, Вера, давай, бери больше, чтобы прямо в Герои». А теперь оказывается, что мы ее предостерегали, что это она не послушалась нашего благоразумного голоса. О, Анна Федоровна!» – вздохнул Савелий Петрович. «Ну, закралась неточность, и все, ну, стоит ли из-за этого столько разговаривать?» «Хорошо, не будем разговаривать». Давайте подумаем, как помочь Вере. Может, подберем ей бригаду? В конце концов, ведь страну массы кормят, а не единицы. Пожалуйста, охотно отозвался Каштанов, явно желая разрядить накалившуюся атмосферу. Все, что необходимо для ее хозяйства, будет доставлено. Жаловаться не будет повода. Пускай работает спокойно, и если ей нужно, чтобы я, ну, извинился, что ли, так пожалуйста». «В областной газете?» – спросил Арсеньев. Каштанов будто только что, увидев его, обернулся. «То есть, как в газете?» «Да так. Оболгали ее на всю область. А извиняться будете потихоньку?» Каштанов побагровел. «А вы-то здесь при чем?» – позвольте спросить. «Вы-то какое право имеете?» «Ступиться за обиженного права имеет каждый». «Скажите, пожалуйста!» Насмешливо протянул Каштанов. «Рыцарь явился! Веру защищать!» «Не веру, а правду!» Арсений подошел к Каштанову. «Какой же вы кривой души человек!» Каштанов вскочил. «Смотрите, пожалуйста!» Закричал он. «Да как ты смеешь!» «А чего ж не сметь?» Вмешалась Анна Федоровна. Он правду говорит. И этот человек хочет жениться на моей дочери. Да никогда этого не будет. Никогда. Слухи и разговоры. Вот концов-то нарвали, да набросали, думала Анна Федоровна, пробираясь по тропочке к птичнику Веры Грамовой. Кому клуб передать? Надо бы из молодежи кого-нибудь... Может, Юру, он у нас азартный актер, но, пожалуй, тогда вся клубная работа к драмкружку, да и к театрам сведется. Может, Вани, парень обстоятельный, но любит свои огороды, так стоит ли его с такого дела снимать? Ах, беда, беда какая, что ты натворил, Арсеньев, бешеный ты человек. А Григорий Арсеньев в это время мчался на попутном грузовике в район. Не так давно в райкоме его спрашивали, не хочет ли он последовать главному примеру Гагановой и перейти на менее благополучный участок, в колхоз «Красное знамя». Здесь, в Голубых озерах, работа налажена, молодежь крепкая инициативная, и без него обойдутся. А в «Красном знамени» клуб совсем в деревенскую беседу превратился, песни до да пляски, до да пьяные драки. Арсений в то время отказался, не мог расстаться со своим клубом, со своей молодежью, с тайной радостью своей, встречать иногда Женю Каштанову. Теперь он ехал в райком с просьбой немедленно перевести его в красное знамя. Он не хотел больше ни одного дня оставаться там, где живет, работает и управляет Савелий Каштанов. А по совхозу уже шли слухи и разговоры, Арсеньев ушел, потому что директор не захотел отдать за него Женю. «Кто ты такой?» – сказал ему Каштанов. «Чтобы я за тебя свою дочь отдал. Уж отдавать так за большого человека, за секретаря райкома там или за директора какого». «Нет, не так было», – Каштаниха сказала. «Отдадим Женю, если твоя бабка к нам на порог не ступит» а Григорий в амбицию. Не нужно мне, говорит, и вашей Жене, да чтобы я из-за вас бабку обидел. А Женька-то как тень ходит, как бы чего с собой не сделала. Видно, дело-то далеко зашло. Вот то-то, что дело зашло, а жениться-то ему, видно, не хочется. Вот и нашел предлог. Улизнул и все. ловите теперь зайца за хвост. Девчонку жалко. Думала Анна Федоровна, шагая по сухой, словно корка тропочки. «Ах, как жалко девчонку! Вот задала ей судьба задачу. Тут и старый человек не знал бы, как решить, а ей всего восемнадцать. А что же делать? Решай, да и все тут. И советовать ничего нельзя. Пускай ей ее сердце советует то ли оставить Арсеньева, то ли вслед за ним лететь». Анна Федоровна поднялась за бугор и большое светло-розовое озеро засветилось перед ней. По озеру шли маленькие зыбульки, ерошили воду, делали ее похожей на живую чешую, которая слегка поблескивала и трепетала под волокнистым небом пасмурного дня. И на воде и на берегу белели утинные стаи. Мысли Анны Федоровны перекинулись на веру. Вот еще одна сухота. «Люди вон как-то умеют жизнь свою улаживать, а у этой все то овраг, то буерак. Славу добывать ринулась. На любое пойду, лишь бы знали, кто я такая. А когда главным становится это я, не миновать такого герою валиться под гору». Вера, как всегда, в брезентовом фартуке и в платке по брови, из-под которого торчали прямые темные волосы, обрадовалась, увидев Анну Федоровну. Белозубая улыбка осветила ее лицо. Ну как, Вера, налаживается дело? А чего ж, налаживаем помаленьку. Никанор Васильевич подсобил, комбикорму из дружбы привез, дали взаймы. А сама попросить не могла? Ждала Никанора Васильевича? Сама-то, сама-то. Если бы не закрутилась до смерти, так попросила бы. А уж если не по силам загуш взялась, так... «Куда уж?» «Брось, брось, Вера! Ты не одна виновата в том, что произошло. Сбили мы тебя маленько. Ну да ладно, умнее будем. Как бригада у тебя?» «Ничего. Бабы работящие. Бригадой-то куда легче работается, что говорить?» Они медленно шли по берегу, поглядывая на уток. «А я что думаю, Анна Федоровна?» Сосредоточенно, сдвинув брови, продолжала Вера. «Вот вы все говорите, учиться надо, учиться надо. А что скажете, Даленюк, например, образованное, что ли, или еще там кто?» «Представь себе, образованный человек даленюк и все передовые люди, если не учились, так учатся. Для того, чтобы передовым человеком быть, кругозор широкий нужен». А без чтения, без образования какой же кругозор?» Наступило молчание. Налетел ветер, жестко прошелестели тростники над водой, утки спокойно покачивались на светло-серой зыби. Анна Федоровна чувствовала, что Вере хочется спросить об Арсеньеве, но она никак не может отважиться на это. «Ты слышала?» Анна Федоровна решила помочь ей. «Григорий Владимирович уехал от нас?» «Слышала», — сдержанно ответила Вера. «Совсем?» «Совсем». «А с Женей как же? К себе возьмет?» «Не знаю». «Ага, значит, не взял еще». Глаза у Веры блеснули. «И не возьмет. Он такой. Ему никого не нужно. У него ледяшка вместо сердца. А девчонки нынче уток сдают». Анна Федоровна поспешила переменить разговор. За первой партией машина пошла. Ревётся бригада без памяти. Вера усмехнулась. Я тоже, бывало, хлюпала. А что ж делать, на то и растим, чтобы сдавать. И повторила задумчиво. Значит, уехал. Пожаров получает пощечину. «Страну кормить надо», – сказал Никанор Васильевич Руфи. «Для того и работаем, для того и растим животное, ведь не для забавы мы его растим». Но Руфа все это хорошо понимала и без Никанора Васильевича. Однако, когда возле птичника зашумела машина, и шофер Гриша прогудел, давая знать, что приехал, у Руфы сбежал румянец с лица. Сегодня на птичнике собралась вся бригада, все шесть человек. Утки толпились у кормушек, они недовольно бронились, время поесть, а в кормушках нет ничего. Но девушки, молчаливые, озабоченные, вместо того, чтобы дать корм, отделили от стаи несколько сотен и потихоньку начали загонять в птичник. Утки сначала удивленно крякали, поглядывая на своих птичниц: то правым, то левым глазом. Смотреть прямо вверх они не умели. «В чем дело?» – спрашивали они. «Мы хотим есть, мы хотим на воду, мы хотим по берегу. Для чего это с утра загонять нас в птичник?» Сначала крякали тихонько, потом начали повышать голос. И когда загнали их в маленький тесный отсек и начали хватать по две, по три прямо за шею и передавать через окошко в машину, Утки подняли истошный крик. Они метались по отсеку, старались забиться куда-нибудь, подальше в угол, совались под ноги своим птичницам и кричали, кричали, кричали. Никанор Васильевич стоял у самого окна и передавал уток в машину. Рабочий около машины принимал их, бросал в кузов, не глядя, куда и как они упадут. Утки летели, как белые комочки, шлепались о пол кузова, Но тут же вскакивали, взмахивали крыльями и продолжали отчаянно кричать, вытягивая шеи. Их крик оглушал птичниц и перевертывал им сердце. Руфа первая не выдержала. «Да что ж такое?» Сердито дрожащим голосом сказала она. «Что ж вы так-то? Ведь они живые!» «Некогда с ними цацкаться!» — возразил Никонур Васильевич. «Не стеклянные, не разобьются». «Да потише, вы потише!» — со слезами попросила рабочего маленькая Аня Горкина. «Чего вы швыряете их? Они и там еще натерпятся!» «Скорее, скорее, девушки!» — поторапливал Никанор Васильевич. «Сейчас еще две машины придут. Нельзя задерживать, сами знаете». Машина отошла, увозя живой, белый, просящий защиты и плачущий груз. Девушки, мрачные, ошеломленные, вытирая слезы, вышли на выгон. Женя была среди них, она молчала. «Еще загонять?» – спросила Руфа, хмуро глядя на Никонора Васильевича. Никонор Васильевич вытирал платком вспотевшее лицо намокшие седые виски. «Ну а как же?» – ответил он. «Загонять и немедленно!» «Это была пытка!» Ведь они этих уток выненчили, выходили, заботились о них, как о маленьких детках. И утки знали их, привыкли видеть от них только ласку и корм, и защиту от всяких врагов. От бродящих по ночам кошек, от вороны, всяких неведомых зверей, грозящих им в ночные часы. А теперь сами, вместо того, чтобы вступиться, гонят их куда-то, хватают за шеи, бросают. «Эту не дам!» «Не дам!» — закричала вдруг Фаинка. «Куда хватаете такую хорошую? Я ее у отняла! Не дам! Она крупная, на племя пойдет!» И, схватив свою любимую утку, выскочила из отсека и выкинула ее из окна на выгон. «Беги!» — крикнула она утке, захлопав ладоши. «Беги отсюда!» Девушки сочувственно переглянулись, но Никонор Васильевич нахмурился. «А вот это уже...» «Детство! Пора взрослыми быть, пора трезво смотреть на вещи. Вы же знали, что они на мясо пойдут!» «А если бы мы их не любили? Если бы не жалели?» У Руфы прерывался голос. «Разве могли бы мы их так выходить?» «Уж слишком вы трезвый, как я погляжу!» Вязалась резкая Клава Сухарева. «Мясо, мясо! Это вам мясо, а нам, наши утки!» «Не понимаете вы ничего!» Плача подтвердила Аня. «Ничего-то, ничего не понимаете!» «А еще до седых волос дожили!» – проворчала Катя. Женя молчала. И только один раз выдала свои чувства. Поймав двух уток, она прижала их к груди, подержала так, уткнувшись в их белые шелковые перья, и потом отдала. Сжав дрожащие губы, она молча вылезла из отсека и ушла из птичника». Машины приходили и уходили. Все утро над птичником стоял истошный утинный крик. Наступил обеденный перерыв. Никонор Васильевич с последней машиной уехал в совхоз. Девушки знали, что сегодня домой сходить не придется, принесли обед с собой. Они уселись около птичника на сухой соломе, разложили все, что принесли. Хлеб, лепешки, яйца, бутылки с молоком. Тетя Наташа сунула два пирога с кашей и луком. Женя любила такие пироги. Но разложили еду, а есть не могли. «Кто пирогов хочет?» — сказала Женя. «Берите». Женя отломила кусок, откусила. Соблазнилась и Фаинка. Взяла пирог, но тут же положила его обратно, уткнулась лицом в ладони и заплакала в голос. «Уточки мои, уточки! Ой, мои уточки!» «Да ну вас!» — проворчала Руфа и, оставив свой обед, встала и ушла на берег. Женя сидела и молчала, обхватив руками колени. «Наверное, никого и ничего любить нельзя, даже утку. Надо быть глухой и немой, вон как та колода, что лежит под ветлами». В эту печальную минуту, когда девушки сидели над своим нетронутым обедом и плакали, хлопнула калитка, перед ними появился Пожаров. «Привет! Ну как, сдаете?» «С вашей помощью!» – язвительно ответила Клава. «Но что поделаешь, что поделаешь?» – Пожаров развел руками. «Не разорваться мне, вы не одни у меня, а мы и не у вас вовсе!» — оборвала его Аня. — Мы у Никанора Васильевича. — Рад бы. Да вот Никанор-то Васильевич прислал меня сюда. У него голова разболелась, а пожаров разрывайся. — А мы без вас можем, — насмешливо глядя на него, припухшими от слез глазами сказала Катя. — А то, чего доброго, разорветесь еще. — Вы нам-то вот что скажите, — спросила Клава. «Получим мы какую премию? За своих уток или нет?» Женя не вмешивалась в разговор. Она слышала голоса, но смысл разговора не доходил до нее. Так вот шумят деревья, поют птицы, шуршат камыши. Тяжелые впечатления дня легли на ее душу. Арсеньев ушел из совхоза, перевелся на другую работу». Отец объявил ей, что он этого человека знать не хочет и на порог к себе не пустит. А она все равно любит Арсеньева и даже еще больше любит, чем прежде. И Арсеньев сказал, что если она его любит, пусть идет к нему. А если она уйдет к нему, значит, надо порвать с отцом и с матерью, с родным домом. Всю ночь она пролежала с одной этой мыслью. Что делать? Как поступить? Она не может отказаться от Арсеньева, но и порвать с отцом не так-то легко. Ничего не говоря, она встала рано утром и пошла на птичник. Она не плакала, но все ее существо словно оцепенело от горя. Она ловила своих уток за шеи и отдавала их. На минутку Женя присела на скамейке возле птичника. Пожаров сел рядом. «Вы тоже из-за уток страдаете», — обратился он к ней. «В конце концов, утки не главное в жизни». «Да», — безучастно ответила Женя. «Мне надо поговорить с вами, Женя, в последний раз». «Да, я вам все объясню. Вы поймете меня». «Да». Девчонки, переглянувшись, направились в сторонку. «Я в последний раз». Обращаюсь к вашему здравому смыслу. Женя, я буду утятницей. Ну хорошо, ну, пожалуйста, я не об этом сейчас. Я хочу сказать, что мы с вами не должны расставаться. Я понимаю, вам не импонирует мое положение. Конечно, что такое за техник, да еще младший? Но, Женя, даже великие люди не родятся сразу великими. «Вы не ошибетесь, если выйдете за меня!» «Я не люблю вас!» Пожаров криво усмехнулся. «Странно, конечно. То есть я хочу сказать «жаль», но не это же главное. Главное – трезвый, умный союз двух людей, которые в жизни поддерживают друг друга, помогают друг другу. При таком союзе люди многого могут добиться». Я ведь не собираюсь навсегда остаться младшим зоотехником. Да и вообще зоотехником оставаться не собираюсь. Я многого могу достичь. Только вот сейчас мне нужна маленькая помощь, поддержка. Поддержка моего отца? Ну что вы, Женя, при чем тут ваш отец? Я думаю только о вас. Вы такая умная. У вас такой сильный характер. — А я люблю другого человека. — Да? Вот как? — Хм, жаль, конечно, но если глядеть на это с точки зрения разума, то я стеснять вас не собираюсь. Это не мешает союзу, который я вам предлагаю. Женя внимательно поглядела на него. У птичника послышался шум машин. Женя вскочила, снова начинается пытка, снова надо хватать уток за шею и кидать в кузов. «Куда же вы?» – Пожаров заслонил ей дорогу. «Вы же не ответили мне ничего». У Жени сверкнули глаза. «Не ответила?» Она закусила губу и на наотмашь ударила его по щеке. Замахнулась было еще, но Пожаров поспешно отступил. «Нет, зачем же?» Пробормотал он и, взглянув испуганно на девушек, не видели ли они, торопливо направился к калитке. Девушки видели. Их смех долго еще преследовал Пожарова, пока он пробирался сквозь Березняк на дорогу. Жизнь берет свое. «Что ж, так и будешь молчать, как камень!» Сказала Руфа, когда они остались с Женей одни на сумеречном сыром берегу среди своего сильно поредевшего стада. «Что тебе, Григорий Владимирович, сказал?» Он сказал, «Вот устроись на работу и приедешь ко мне». А еще сказал... Женя вздохнула, «Если трудно будет дома, переходи сразу к бабушке Софье». И все. Сказал, что она примет. «Ну что ж...» — подумав, сказала Руфа. — По-моему, это хорошо. Только все-таки еще надо поговорить с отцом. Может, он смягчится. Тогда не надо будет и к бабушке Софье бежать и вообще. Ведь и отца жалко тоже. — Жалко. У Жени дрогнул голос. Даже и сказать не могу, как жалко. Он меня любит очень. Женя замолчала, чтобы скрыть слезы. Пасмурный вечер сгущал тени, вода становилась свинцовой, лиловые блики лежали у дальнего берега. С деревьев, стоящих на островке, изредка слетали поблекшие листья и медленно падали в воду. «Уже и липы начинают облетать», — заметила Руфа. «И как это дерево всегда торопится?» — Вот и ясень тоже. Ты заметила? Еще сентябрь только, а они уже скорее листья ронять. — Мне умереть хочется. Женя неподвижными глазами глядела на застывшую в сумерках воду. Вот легла бы и умерла. Руфа обняла ее за плечи и решительно повернула от озера. — Даже и спорить с тобой не буду. Пойдем-ка готовить корм. Когда человек не в себе и несет всякую чепуху, зачем с ним спорить? Смешно. Я не хочу жить больше. Работать. Работать надо. Работать надо, ты жить не хочешь, а утки жить хотят. И что ты за человек? Как что-то не заладилось, так сейчас же умирать. Умереть-то и дурак может. Руфа заставила Женю вертеть кормодробилку. Чем больше устает человек, тем меньше одолевают его думы. Пусть устанет хорошенько. Работа помогает во всем. И прежде всего помогает справиться с душевной неурядицей. «Пожалуй, и дежурить ее оставлю сегодня», — решила Руфа. «Пускай полуночничает сутками». Женя осталась без возражений. Хотя и не ее очередь была дежурить. Ей было все равно». «Да, пожалуй, легче бродить ночью по берегу, сидеть под навесом, кормить на заре уток, разговаривать с ними, чем идти домой». Едва ушла Руфа, Женя легла лицом вниз в сырую высокую траву. Туман, наползавший с озера, заволакивал берег, песок, траву накрывал с головой. Тоска была такая, что, казалось, никаких сил не хватит одолеть ее». И вдруг среди этой мягкой, затаенной тишины резко вскрикнула утка, и сразу целый хор утиных голосов рванулся из-под навеса. Утки звали, кричали, вопили. Женя вскочила, промокшая, стуча зубами от холода. Она бросилась к навесу. Утки стояли, вытянув шеи и кричали. С крыши сорвалась бесшумная тень и, пролетев через проток, скрылась в туманных вершинах острова. «Сова, что ли?» Женя плохо разбиралась в птицах, особенно в ночных. «А может, филин?» «Ах, мерзавка!» — ругала она себя вслух. «Лежит, там умирает, а тут хищники вьются. Ты жить не хочешь, а утки хотят. Я тебе полежу. Все бы так, как горе, так в траву бросаться. И что бы это было тогда? Вера же вон живет, в траву не бросается». Она прошла в кладовую, взяла Руфину теплую жакетку и снова вернулась к уткам. Арсеньев вернулся через два дня. За эти два дня он так осунулся, что бабушка Софья чуть не заплакала. «Эка, перевернула-то тебя! Как сквозь огонь прошел!» «Ничего», — ответил Арсеньев. «Просто устал немного». Переодевшись с дороги, Отказавшись обедать, ведь это же долго, Арсеньев поспешил к Жене на птичник. Дорога показалась очень длинной. За эти два дня чего только не лезло ему в голову. Почем он знает? Может, отец сумел убедить Женю, что он ни в чем не виноват, а что, наоборот, это Арсеньев, сколочник и клеветник? Почем знать? Может, Женя уже раздумала и отказалась от него? «Ведь Каштанов-то ей все-таки отец. Может, он придет сейчас, а она отвернется?» Он миновал поля, поднялся на косогор. Внизу по косогору сбегала березовая рощица, к самому птичнику. От озера в рощицу долетали девичьи голоса. Кто-то тоненьким голоском пел песенку. «Не Женя, конечно. Это было бы непостижимо, если бы Женя сейчас могла петь». Арсенев подошел к калитке и тотчас увидел Женю. Она стояла, окруженная утками, собираясь кормить их. Тоненькая фигурка в синем комбинезоне перегнулась под тяжестью большой набитой месивом бодьи. У Арсенева заныло сердце. Что-то безнадежное и беззащитное было в этой фигурке, в ее движениях, в ее чуть склоненной голове. Женя, негромко окликнул Григорий. Женя подняла голову. Глаза на осунувшемся лице казались огромными. Она поставила бодью и, не сводя взгляда с его лица, направилась к нему. Она шла молча, без улыбки. Но Арсеньев увидел и понял, что ничто на свете не сможет разлучить их. Позже, провожая домой Женю, он рассказал о колхозе, где собирается работать. Колхоз не богатый, а клуб колхозный. Просто изба, да еще запущенная, грязная, с выбитым окном. Один там разбуянился как-то в праздник, его вывели за дверь. Так он взял кирпичину и в окно. Так и стоит этот клуб с разбитым окном. Много придется помучиться, положить сил, чтобы изба стала клубом. А пока что туда собираются только поплясать, да и то, если на улице дождь. Ни газет, ни журналов, все растащено. Газеты идут старикам на Курево, из журналов, есть такие охотники, вырезают картинки, на стены клеят. Зря тратятся колхозные деньги. Знаешь, Женя, я даже рад, что все так случилось. Я там гораздо нужнее, гораздо. А разве не интереснее работать там, где ты очень нужен, а? Трудно будет, да, но ребята хорошие есть, помогут. И я помогу. Не поднимая глаз, тихо сказала Женя. Решение. Наконец-то изволила явиться. Елизавета Дмитриевна поливала в садике душистый табак. «Ведь ты же дежурила ночью. Где ты пропадала весь день?» «Ты льешь себе на платье из лейки», сказала Женя и вошла в дом. Елизавета Дмитриевна смущенно посмотрела на свое намокшее платье и продолжала поливать цветы. «Скажите, пожалуйста», – она даже не отвечает. Но нет, она научит эту девчонку разговаривать с матерью». Полив цветы, она вошла в комнату и заметила, что в доме до странности тихо. Сестра Наталья стояла у окна и молча глядела в темнеющий сад – Хотя ясно было, что она глядит и ничего не видит. Елизавета Дмитриевна подозрительно посмотрела на нее. «В чем дело? Что это все молчат сегодня?» Наталья слабо отмахнулась от нее рукой. «И не отмахивайся. Что происходит в доме? Одна проходит мимо, другая стоит и молчит. Я хочу знать, что происходит. Где Женя?» «У отца! С работы! И сразу к отцу! И там секреты!» Елизавета Дмитриевна толкнулась в кабинет Савелия Петровича. Дверь была заперта. Елизавета Дмитриевна принялась стучать. Стекла в окнах вторили ее стуку дробным звоном. Савелий Петрович открыл дверь. «Прекрати!» Елизавета Дмитриевна сразу утихла. «Что с тобой, Савелий? Ты заболел? На тебе лица нет!» Она отстранила мужа и вошла в кабинет. Женя сидела у стола, плакала, закрыв лицо руками. У Елизаветы Дмитриевны подкосились ноги. Она села на первый попавшийся стол, беспомощно переводя жалостный взгляд то на дочь, то на мужа. «Я уже сказал тебе...» «Меня спросили, я ответил», — продолжал Савелий Петрович начатый разговор. «И опять повторяю, брать на себя чужие ошибки не намерен. И что это вообще за трагедии тут разыгрываются?» «Ты мне только скажи», — вытирая платком заплаканное лицо, сказала Женя. «Ты правду им сказал, тем в газете или нет?» «Как сказал, так и сказал. Ты что это, взялась меня допрашивать? Если я так сказал, значит, так и было». Но потому как отец горячился и волновался, вместо того, чтобы объяснить что-нибудь, Женя поняла, что все-таки это было не так. «А ведь ты меня учил не лгать», — сказала она. «Женя!» — возмущенно воскликнула мать. Но Женя не слышала ее. «Да что это, в конце концов?» Не выдержал и Савелий Петрович. «Я всю жизнь поступал так, как считал нужным, и впредь буду поступать так же, и все, и запомни это». «Значит, ты все-таки лжец», — сказала Женя. «Значит, ты из тех, с кем в разведку не ходят». У Савелия Петровича глаза стали бешеными. Он хлопнул ладонью по столу. «Ты не смеешь, девчонка!» Наслушалась сплетен. «Что ты понимаешь в делах? Суешься, где тебя не спрашивают. Ты лучше спроси у Арсеньева, как он твоего отца в области опозорил. Кляузу написал». «Не кляузу, а правду». «И ты его оправдываешь?» «Ну, конечно». «Умнее его никого нет, и лучше его никого нет, еще бы!» Но Женя уже не слушала. Далеким, безучастным взглядом посмотрела она на отца и медленно вышла из кабинета. Мать что-то говорила ей, но Женя, не отвечая, закрыла за собой дверь. Тетя Наташа обернулась к ней. «Укладывать?» Женя кивнула головой. Только поскорее, тетя Наташечка. И бросилась наверх по крутой скрипучей лесенке в свою девичью комнату, которую сегодня покидала навсегда. Уходить из родного дома нелегко, хотя бы и к любимому. Женя растерянно бродила из угла в угол, собирала какие-то мелочи, старые открытки, приобретенные еще в седьмом классе, ниточку в бус, чулки, разбросанные по всем местам, Привычка, от которой ее никак не могла отучить тетя Наташа. Собирала все это и засувывала в свой маленький школьный портфель. Школьные записи, которые могли еще пригодиться, любимые книги, учебники. Это она сложила аккуратной стопкой, тетя Наташа потом принесет. Собравшись, она остановилась у своего маленького открытого окна. Вот и все, думалось ей. Кончилось детство. Это уже не мой дом, не мой сад, не моя груша, не моя семья. На старой груше, которая всю жизнь заглядывала в ее окно, уже появились блеклые желтые лиловые листья. Маленькие жесткие плоды торчали и кое-где на черных корявых ветках. Всю жизнь Женя собирала эти маленькие вязкие груши, отыскивая их в траве. А теперь они будут валяться там и гнить. Одна только Женя могла их есть. Это уже не мой дом. А где мой дом? У бабушки Софьи? Внизу нарастала ссора. Мать кричала на тетю Наташу. Я знала, я так и знала, что без тебя тут не обошлось. И как еще я живу на свете, не знаю. «Все, все хотят загнать меня в гроб, а я живу!» Женя спустилась вниз. Она оделась и взяла чемодан из рук тети Наташи. Мать попыталась отнять чемодан. «Не дури, Жека, опомнись!» Женя осторожно отвела ее слабые руки. «Куда ты идешь из своего дома?» «Мой дом не здесь!» «Да где же? Где этот твой дом?» «Там, где я буду жить, где буду работать, где будет моя семья. Лишь бы любить и уважать, уважать тех, с кем живешь под одной крышей!» Женя обняла ее, поцеловала, может быть, в первый раз в жизни, и сошла с крыльца. Тетя Наташа помахала ей рукой. «Савелий!» закричала Елизавета Дмитриевна. «Ты посмотри, ты посмотри, она же уходит из дома! Что же ты молчишь там? Выйди, останови ее!» Савелий Петрович не вышел. Он стоял у окна и смотрел, как уходила Женя. Она шла, не оглядываясь, по красной от заката глинистой дороги. Чемодан слегка оттягивал ей руку, она шла с поднятой головой и ветерок шевелил темные прятки волос светлые листья слетали с деревьев и словно бабочки вились над ней и падали ей под ноги все дальше и дальше уходила женя уходила совсем и закатные сумерки понемногу заволакивали ее тонкую одинокую фигуру вот она уже скрылась за углом дома скрылась растаяла А Савелий Петрович все стоял и глядел в ту сторону, все еще не мог поверить, что Женя, его дочь, ушла от него, ушла совсем, навсегда, не простившись и не простив. Как жестоки дети, как они безжалостны. Савелий Петрович отошел от окна, он вдруг почувствовал себя старым и слабым. И впервые задумался о том, как счастливы люди, которые не боятся смотреть людям в глаза и, прежде всего, прямо смотреть в глаза своим детям. Ведь молодость не знает компромиссов. И разве он сам не был когда-то таким же, как Женя, когда даже самая маленькая ложь заставляла его презирать человека? Когда же и как? Утратил он ту принципиальность, из-за которой сейчас его дочь, не простясь, уходит от него. И, может, пройдут дни, пройдут годы, все сгладится, со многим люди примирятся, многое забудется. Но этих минут, когда он стоял у окна и смотрел, как его дочь уходила из дома, Савелью Каштанову, пожалуй, не забыть до самой смерти. Шляпа Аркадия Пожарова Что бы ни случилось, какие бы происшествия не сотрясали мир и человеческое сердце, время идет своим чередом, отсчитывая дни и ночи, утренние зори и жаркие полдни, задумчивые часы сумерек и звездные часы полуночи. У Руфы на птичнике сегодня что-то очень весело. Пришла машина за утками, а молодые утятницы не плачут и не горюют. Наоборот, они с радостью ловят своих белых уточек, самых лучших, самых пышных, самых красивых, и бережно передают в машину. Этих уточек колхозники берут на племя. Эти уточки, выращенные добрыми молодыми руками, выхоженные, взлелеенные – будут заселять колхозные пруды и озера. Вот эту – в красное знамя. Руфа поймала самую важную утку с широкой спинкой и белоснежным пером. «Для твоего будущего птичника, Женя». Женя, похудевшая, сразу повзрослевшая за эти дни, усмехнулась и покраснела. Машина с кричащим белым грузом ушла. Колхозники поехали очень довольные и благодарные – Девушки с такой любовью подобрали их будущую утиную ферму. Утятницы, вытирая пот с лица, раскрасневшиеся, запыхавшиеся, собрались в кучу посреди загона. «Эх, Женька, неужели ты все-таки уйдешь от нас?» сказала Клава Сухарева. «Но ведь ты же сама уходишь!» Лукаво подмигнув, заметила Аня Горкина. Клава с недоумением уставилась на нее – «Куда это я уйду?» «Как куда?» — вмешала Сируфа. «К тетке-то, в швейную мастерскую». «А чего это я поеду к тетке? Еще неизвестно, сколько я там в швейной мастерской заработаю. А тут вон оно, два месяца и целое стадо сдаю». «Женечка!» — нежно протянула Фаинка. «Нам без тебя будет смерть, как скучно!» Толстая Катя, которая до сих пор молча стояла и смотрела на Женю широкими глазами, вдруг подошла к ней и уткнулась в ее плечо. Женя обняла ее, Руфа, закусив губу, отвернулась. — А чего тебе уходить в самом-то деле? — сказала Клава. — Подумаешь, с отцом поругалась. А мы не ругаемся, что ли? Значит, теперь как поругаешься с кем, так и наслед не находи. Женя молча покачала головой. В лице появилось что-то холодное, непреклонное, но нижняя губа предательски задрожала. «Довольно вам приставать!» — ступилась Руфа. «Женя вышла замуж. Где муж, там и она. Вот посмотрим, когда вы выйдете замуж, будете от мужа бегать или нет». «А мы не выйдем никогда!» — закричала Фаинка. «Очень надо! Еще мужья какие-то!» «Добра какого! Муж!» Сдернула пухлые губы Аня Горкина. «Сама выходи!» «Если полюблю кого, и если он меня полюбит, то и выйду!» Со спокойной улыбкой ответила Руфа и задумчиво добавила. «Только этого, пожалуй, никогда не случится!» «А чего ж?» Клава достала из кармана маленькое зеркальце, погляделась, поправила белесые кудряшки. «Если хороший парень...» Чего ж не выйти? Правда, Женьк?» Женя опустила ресницы. «Конечно», — ответила она, — «только не так. Не потому что хороший, а потому что полюбишь». «А страшно замуж выходить?» Катя глядела на нее, широко открыв глаза. «Страшно все-таки?» Женя задумчиво покачала головой. «Когда любишь, не страшно». И ничего на свете тогда не страшно, только одно страшно расстаться. А как же теперь учиться-то, Женя? спросила Аня, так и не поедешь, а для этого необходимо ехать куда-то, сказала Руфа, пожав плечами. Осенью все на заочном учиться начнем. А ты, Женя? И я тоже, сказала Женя. А почему же нет? Я верой граммовой стать не собираюсь и учиться буду, и в клубе играть на сцене буду, и на птичнике работать буду. Э, какая быстрая ты, Женька! Клава покачала головой. А дом, а хозяйство, а дела всякие? Ничего. Снова краснее ответила Женя. Григорий Владимирович поможет, и потом у нас ведь бабушка есть и тетя Наташа. Тетя Наташа каждый день к нам приходит. «Так значит, завтра за утятами!» Руфа, увидев, как мучительны для Жени эти разговоры, поспешила выручить ее. «Все, снова, девочки, все-то снова! И кормить, и поить, и разгребать, и на ноги ставить!» Клава, вздохнув, затрясла кудряшками. «Ох да, работка!» «Достанется!» Вздохнула и Катя. Но хоть и вздыхали, а работы этой... Когда и муху отогнать некогда, все-таки уже не боялись. Маленькие они такие, маленькие-то прималенькие. Заворковала Фаинка. Жалко-то их прижалко. Женя, а ты же что же сразу из бригады уйдешь? Спросила Клава. Или еще хоть партию с тобой и вырастим? А то ведь знаешь, придет на твое место какая-нибудь разиня, так и обязательства не выполним. «Это тоже не дело будет». Женя поглядела на Руфу. Та ждала ответа, в ее светлых голубых глазах неприметно таилась тревога. Кто-нибудь этой тревоги не заметил бы, но Женя ее заметила. «Пока год не закончим, не уйду», — сказала она, отвечая на вопрошающий взгляд Руфы. «Не оставлю бригады». Руфа крепко обняла ее, и Клава звонко хлопнула в ладоши. «А вот это дело! Девочки, девочки!» Донеслось издали. Эта проворная курносенькая Аня Горкина выскочила из кладовой, куда побежала готовить корм и кричала, размахивая какой-то смятой светло-голубой шляпой. «Смотрите, что я нашла!» «Ну, иди сюда! Что такое?» Аня прибежала. «Шляпу нашла, за мешком валялась, вся в муке. Откуда она взялась? Чья такая?» «Я знаю», — сказала Женя, — «это пожарова шляпа». Девушки принялись смеяться. «Шляпу потерял. Наверное, где-нибудь теперь вспоминает про нее? Может, пошлем ему посылкой, оценим рублей в десять?» «Я придумала», — сказала Аня. Слушайте внимательно. Завтра мы привезем утят. Привезем. Вороны будут летать над утятами нашими. Будут. Пугать их надо? Надо. Вот сделаем чучело и голубую шляпу наденем. Ага. Правильно. Девушки смеялись. Смеялись от того, что сегодня был хороший день. От того, что они были молоды. От того, что вспоминали о неудачной карьере пустого барабана Пожарова и о возможности хоть чуть-чуть отомстить ему. Правильно, вороны, как увидят эту шляпу, сразу поймут, что непросто это чучело. Подумают, что сам зоотехник стоит здесь, да их пугает. Начальство все-таки, если сам работать не хочет, так пускай его хоть шляпа работает. Девушки смеялись, и их колокольчатый смех далеко слышался и в лесу, и на островке. И тихая гладь нежно зеленой отражающая вечернее небо воды, доносила его до самого дальнего берега. И там, на самом дальнем берегу, принимала этот девичий смех весёлое эхо и потом долго повторяла его. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо.